«Сколько весит самый большой слон?» Или «Какую картину Репин и Айвазовский написали вместе?» Примечание. Насчет слона не знаю, а Репин с Айвазовским совместно создали полотно «Пушкину море». Оно имеет еще второе название – «Прощание Пушкина с Черным морем». Вам подсказать, кто какую часть рисовал или сами догадались? Если нет, то Айвазовский изобразил водную стихию. Но сейчас...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 «Я тебе сколько раз говорила, не знаю, что купить, но если ты мне, чего я хочу, не принесешь, значит, разлюбил меня. А он, а он, а он, ну прямо не котика а скунс немытый. Он отвечает, дура, дура, это я дура, а сам кто он кто, а?» «Я же ясно сказала, не знаю, чего купить, принеси». «Так ведь нет, из-за гриппа мне с зайчиком магазин нельзя». «Танюшенька, ну, кисонька, объясни котику, что он идиот. У тебя получится. Мне такая бедненька. Слезки капают, сердце стучит, руки трясутся, волосы с головы осыпаются, могут даже глаза от горя выпасть. Ой-ой-ой, бегу к унитазику. Перезвоню, когда зайчик натошнится». Я потерла виски, набрала номер коробка и попыталась растолковать ему суть дела. «Димон, лапуля хочет пошляться по лавкам»,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 «Ну, не скажи!» — засмеялась я. «Год назад в Москве открывался бутик с компьютерными прибамбасами. Так ты ночью очередь занял, чтобы какой-то там подарок типа супер веб камера получить. Их обещали дать первым ста покупателям». «Сравнила черную икру с манной кашей!» — возмутился Димон. «Ну, попытайся влезть в голову Клопули и думать, как она!» — потребовала я. «Примени к своей жизни рабочие методы».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 Попрошу у Димы конкретную вещь. Ну, как он может купить то, чего я сама не знаю? — М-м, плохо получилось, — констатировала я. У Лапули своя логика, а не твоя. — Ты решил загадку, медведевой Нет, но я над ней работаю, — отрезал коробок и бросил трубку. Телефон тут же затрезвонил. Меня снова добивалась Маша. — Ну, получилось, ну говори скорей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 Катя простой парикмахер, без научных степеней, но она всегда мужа обыгрывала. Тот злился, орал на нее. «Дура! ПТУшница! Нету такого слова Махаяна!» Примечание. ПТУ – профессионально-техническое училище. В советские годы в них поступали после восьмого класса дети, которые не планировали получать высшее образование. Хорошая идея – дать молодым людям полезную профессию – Погибла из-за глупых учителей, которые постоянно твердили «Будешь лениться — станешь ПТУшником!» Вот уж позор родителям!» Катя справочник откроет и супругу нужную страницу покажет. Вовка притихнет на секунду и снова орать. «Идиотка! У тебя память, как у попугая!» Запомнила, что Махаяна в переводе с санскрита «большая колесница». Небось, в тупой книге увидела. «Это не ум!»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 Я поклялась ему тайну хранить. Никому ее не выдала. Я умею держать язык за зубами. И дело немного по-другому обстоит. Я не стала отвечать на вопрос Маши, а она нервничала все сильнее. «Я же тебе о нем не говорила. Это же секрет. Он моя любовь». Я сделала попытку утешить Медведеву. «Машенька, не волнуйся». Но она заплакала. Речь ее стала бессвязной. «Он любит меня».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 Мне бы сразу понять. А я, ну вот уж правда, дебилка, снова набрала. И давай говорить про загадку. Ну, он подобрел, протянул. А Мария Владимировна, я понял проблему. Я сейчас нахожусь на совещании, скоро будет перерыв, и я с вами соединюсь. Не расстраивайтесь. Очень благородно с его стороны. С издевкой произнесла я. Он замечательный. Знаешь, он мне постоянно правильные ответы подсказывает. «Если честно, я совсем уж не такая умная, а он гений», — не заметила моего ехидства Медведева. Через пару минут перезвонил, выслушал загадку, сказал, что непременно поможет, и лишь потом очень нежно попросил. маршрута то ну мы же договаривались, никаких контактов в рабочее время». «Да и где-то мой сотовый раздобыл, а?» Пришлось признаться, что я его давно знаю, просто не звонила. Вернее, иногда звякну от тоски».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 «Ой, меня казнят! Не получу уточку! Не стану магистром! Зря так долго старалась!» Маша отсоединилась. Я положила телефон на сиденье но через мгновение его пришлось снова взять в руки. «Лапа!» — порулила в магазин, — мрачно произнес Димон. «Можешь мне помочь?» «Постараюсь», — заверила я. «Она направилась в женскую радость», — доложил коробок. «Знаешь, где ты находится «Конечно», — подтвердила я. «Сто раз там гуляла. Магазин неподалеку от нашего дома». «Пожалуйста, найди лапулю, а? И походи с ней», — взмолился хакер. «Я нервничаю». Я посмотрела на часы. Рабочий день в разгаре. Федор разозлится, если узнает, что я, вместо того, чтобы заниматься поисками убийцы Бочкиной, решила прошвырнуться по бутикам. Но Димон впервые обратился ко мне с подобной просьбой. Видно, Коробков и впрямь здорово переживает.